Расщепихин Палавочник, Иногда Светил чувствовал себя стариком. Старики помнят благословенные прежние времена, когда мир был чище и краше теперешнего. Мир, видеть который новому поколению уже не досталось. Теперь было полно малышни, родившейся уже после беды. Мальчишки, еще не заплетавшие кос, порывались различать зиму и лето по шапкам снега на морозных амбарах. Летом эти шапки были круглыми, прилизанными, опрятными, зимой косматыми неухоженными. Услышав такое, от отжогушки светил без шуток ощутил себя последним. Последним в долгой людской череде помнивших солнце. Новой поросли уже надо было рассказывать о благодатном золотом костре в небесах, да и то. Юнцы, слушая, не особенно верили. Один на весь мир сплошной зеленец? Как это? А в реках и озерах купались? Но ведь там лед. И кто кормил поленями небесный костер? Боги жизни, сгинувшие от того, что внуки стали плохо чтить дедов. Теперь бабушка-корениха творила кукол не только себе. Люди приезжали за ними издалека, щедро отдаривали источницу. Всяк хотел показать детям прежние времена. Весенние девичьи танки во всей славе и роскошестве красных сряд. Свадьбы с жениховскими и невестинными дружинами, с притаившимися колдунами, поезда саней, запряженных ни собаками, ни абатурами, долгогривыми пышнохвостыми лошадьми. Вот молодые из одного лоскута свиты, чтобы жили единой рукой, единой волей. А правда ли, кто у ладушки за спиной на утро проснется, тот в доме главенствует? Правда, детитка, правда истинная? «А у вас как с дедушкой было?» Об этом годе Ирга-Крениха осмелилась даже сворачивать из витошек образа старших братьев рода людского. «Смотри, детятка, вот бог грозы. Волос у него черен, борода огненная, в деснице топор. А на ком он едет, бабушка? Это Симуран?» «Нет, детятка, не Симуран, боевой конь крылатый. Зверь же его в лесу, тур злоторогий» а батур Послушав такие разговоры, люди стали приносить пенькам кусочки старого меха, перья, шерсть, пух. Под руками источницы разевали пасти медведей, покрывались пятнами рыси, расправляли крылья совы и ястребы, все звери и птицы, которых давно не видно было в лесу. Жига Равдуша гордилась ремеслом свекровушки, а пуще тем, как над ее куклами спорились, ревновали покупщики. Светила, смешила и обижала другое. Лыжи его дела люди давно ценили ничуть не ниже отцовских. Тем не менее, мама всякий раз принималась объяснять. «Это не жок мой верстал. жок то он с родителями давно. Это так, сынок балуется. Мал, глуп еще. Вот и сегодня погнала ремесленной, «Беги, стало быть, в лес, поищи для звериной куклы коряшку. У Светила грелся клей на жаровинке, но молча встал. Надо же младшему показать, как мать слушают. Да и бабушке не самой сучки по лесу искать. — Я со светилком! проворно слез славки бабкин помощник от горшка два вершка. — Ничего не скажешь, занятные побеги тянулись от пенького корня. Старшой с девичьими кугиклами, меньшой с лоскутами. Только разницей, что жогушку суровая корениха не гоняла, не притила краить точать. — Куда на мороз? — схлопоталась равдуша. Ручки-ножки зайдутся, щечки с холода побелеют. Корениха подняла глаза. Она лепила венец рыжей шерсти на спину трепичной росомахи. — По-моему, сыну тебе не слезы и по-своему не полслезы, — сказала она. — Хочешь драчонушку вырастить и тогда-то вдостольно плакаться Я не драчонушка, — надул губы малыш. — Я в доме мужик. Он уже правильно выговаривал все слова, даже имя брата, долго бывшего для него сетилком. Светил в бабье споры не лез. Улыбался, молчком подмигивал жогушки, обуваясь возле двери. Он очень любил братенка, обещавшего вырасти похожим на сквару и голосом, и лицом. Сам был бы рад баловать и беречь еще вдвое против маминой холли. Однако мужество требовало строгого пригляда, поэтому светил старался быть строгим. Открыл дверь собачника, потащил наружу легкие санки Зыка сразу встал со своего места, вопросительно заверял хвостом, подошел, принюхался к уприжи. Уже старый, с сединой во всю морду, но еще сильный. Он помнил жога пенька и сквару помнил. — Ложись, спи себе, — сказал ему Светил. — Я недалеко. — Нет, вас, щенков, без присмотра только оставь. — Ну, как хочешь. Идем. Только саночки я сам потащу. Светил завел это обыкновение, чая жизни в дружине. Зыка сперва на него едва не бросался, потом смирился, привык. А вот мама все не смирялась. Считала его воинские замыслы баловством. Вырастет, повзрослеет, забудет. Равдуша, конечно, сама, дело меньшого. Густо смазала ему гусиным жиром щеки и нос, выбежала, накинув платок за сыновьями к самым валам. Проследить. Надежно ли жогушка устроен на саночках, закутан ли меховой полстью? Напоследочек оглядела старшего, приметила берестяной чехол за спиной, всплеснула руками. Куда гусли потащил? Дедушкины! Это светил тоже выслушивал не впервые. В снегу изваляешь, под елкой забудешь, а Валежину разобьешь. Вздохнул, двинул плечами, снял одну плетеную лямку. Мама! Ну, хочешь, давай в избе на полицу положу. Пусть покоятся, дедушку вспоминают. Глядишь, вовсе рассохнутся, вспоминавши». Равдуша жалко покривилась, махнула рукой, надвинула ему куколь на самый лоб, потрепала по голове зыку, прикрыла лицо рукавом, повернулась, ушла. Слезы у матери всегда были наготове. Пока сани ехали мерзлыми спускными прудами и через старое поле, жогушка стер с лица противный жир, Обсосал пальцы. Когда тропинка пошла петлять под заснеженными деревьями, Светил остановился. «Хочешь на плечи?» «Еще бы жогушки не хотеть! На время сделаться великаном, Легко поплыть на высоте взрослого роста, На крепких братниных плечах, На мягком куколе, покрывавшем чехолок с гуслями, Не касаясь земли, Только голову пригибая под еловыми лапами, Чтобы шапку на сучке не покинуть». «А давай, — шепнул он таинственно, — братика сквару искать пойдем!» «Давай! — кивнул Светил. Они никогда не ходили в лес просто за дровами или береста поискать, или проведать отепельную поляну, оставленную лосям. Всегда только сквару искать. Для жогушки это была игра. Для Светила лишнее подтверждение. Однажды так оно и случится. Он пустится за поля, за леса, за быстрые реки, станет вправду брата искать, И найдет. И возьмет за руку, и домой поведет. — Вот велик, поднимусь. — Пёрышко! — сказал младший. Светил очнулся, посмотрел под ноги. На тропе лежала черная пёрышко. Светил присел на корточки, поднял. — Бабушке пригодится. — Ворон потерял? — сознанием дела спросил Жогушка. — Нет, глухарь. Я тебе сказывал про глухаря. — Расскажи. — Дело было в старую старь, — с удовольствием начал светил. В частом ельнике жил глухарь. — Молодечеством дружинных не удивишь, — говорила те А вот сказыватели перебой зазывают. С тех пор Опенок при всякой возможности пытался баить по скоморожье. Даже на красный склад посягал. Он не знал, достаточно ли выходило. Дед горко морщился, мама отмахивалась, корениха мрачнела. Один жогушка, спасибо ему, радовался. Долго ли коротко жил, не знаю, но однажды засмотрелся на лебединую стаю. Стали дружить все вместе, и вот осень пришла. Лебедям пора в перелет. Забили они крылами, и тут пошли чудеса. Просится и наш глухарь в небеса. — Ты не летун, — объясняет ему вожак. — Дальней дороги не выдержишь ты никак. А глухарь отвечает. «Верно, я грузно-лесной петух. Крылья мои не сильны, но велик дух». «Ух!» — восторженно вставил Жогушка. Слушать брат он согласен был без конца. «И полетели. Глухарь, конечно, отстал», — продолжал Светил. «Вечером на болоте сладила стая привал. Где же наш друг?» «Видно, понял, дело дрова, и повернул назад, приустав едва». В самую полночь, когда никто и не ждал, С неба глухарь, изнуренный камнем, упал. Дыбом все перья хрипит с непривычки грудь, но обещает на завтра продолжить путь. Несколько дней он вот так свой подвиг вершил, храбро летел, не жалея последних сил. — Сил! — поддержал Жогушка. — Брат мой глухарь! — обратился к нему вожак. — Славен будь лес, где родится такой смельчак! Просим тебя! Возвращайся теперь домой! Храбрые крылья украсит подарок мой, белые перья. Чтоб каждый знал, говорю, гордая доблесть присуща и глухарю». С последними словами Светил легонько тряхнул братика, подбросил на сильных плечах. Счастливый Жогушка засмеялся звонко и радостно. «А мы по лесу рыщим свищем», — покачиваясь ноги на ногу, проговорил Светил. «Братика, сквару ищем!» — весело отозвался малыш. «Мы не стряпаем, мы идем! Куда не спрячут его? Найдем!» Старики давно поняли, дети после беды вырастали не такими, как прежде. Им было не втолковать многого, что раньше само собой разумелось. Называя свой возраст, ребята порывались считать зимы, а не лето или весны, как когда-то велось. Зато во всем, что надлежало до снега, лыж и песих упряжек, дети обгоняли отцов. Сперва старики ворчали, надбившуюся от рук молодежь, потом унились. Не сдавалась лишь великая тетушка Шамша расщепиха по прозвищу на сыне, вдовая сестрица Тверженского большака. Одолев высокий порог, она в пояс поклонилась божнице, чтобы тут же укорно заметить: Строже бы ты кручину блюла равдушенька, куда с красными рукавами? Речь шла о тоненькой полоске вышивки по плечам. Прозвучало, как будто вдовица весело нарядилась и на девичьи беседы пошла. Равдуша беспомощно оглянулась на свекровь. Корениха молча прилаживала к тряпичным росомашьим лапкам длинные когти, выгнутые светелом из прочных шилья делать рыбьих костей. Расщепиха поджала губы. — Вот муж твой, равдушенька, помню, всегда меня с улыбкой встречал, возле печки усаживал. Без него, видно, и на скамеечке у двери хороша буду. Чуть промешкавшая равдуша покраснела, выдернула из короба чистый палавочник, толстый и мягкий, основа шерстяная, уток тряпичный, расстелила. — Садись, тетушка-расщепиха. Гость и села. Она была сухонькая, невысокого роста, На морщинистом личике, объясняя прозвание, хрящеватый и поторченный выделялся длинный нос. Шамша скрипуче осведомилась. «Как сынки твои, мамонька? Хорошо ли друг с другом живут?» Оглянулась, добавила полушепотом. «Большон малого не обижает?» «Обижает?» — удивилась Равдуша. Тоже посмотрела на дверь, вспомнила, что проводила сыновей в лес. Почему-то встревожилась. Старуха подалась к ней, воздела палец. — Я ж почему спрашиваю? — Сама младшенькая росла любимая. Так меня три сестры старшие уж так обижали, так обижали. Пляжем бывало спать. Всякую ночь косу мне к полену привяжут, а то вовсе к палатим. А ведь родные сестрицы были неприемные какие. Смотрю я на твоего-то, равдушенька, и уж так боязно мне, подкидыши. Они точно кукушаты бывают. Только, мать, зазевайся. Раз! Птенчика из гнезда вон. Видала намеднича. Странно светил твой на малого смотрел. Равдуша вовсе разволновалась. Успела пожалеть, что погнала светила в лес. Что жогушку и с ним отпустила. Зазевалась. Корениха нехотя подняла глаза от работы. Она помнила, как еще прежде беды на сыне, оговорила бабу, только вставшую после родов. Рано вышла, лихо не нагуляй. Бабу испугалась, слегла в горячке еле выходили. Ты, шамшица, молвила корениха, не думаешь ли, что мой сын зря принял мальчонку? Злым вырастил. Расщепиха не смутилась немало. Про сына твоего словечка зря не скажу. Только детки, ох, норово мне в отца! Жог, он степенный был, строгий, думчивый, а малой все слышу, смеется. Умен ли? Крениха белыми зубами перекусила нитку. Росомаха у нее в руках задвигалась и жила, обратила когтистые лапы на расщепиху. Твоими молитвами, Шамшица, не жалуемся. На старшенького вздохнула Большакова сестра, ты тоже не жаловалась. Да сама же его. И вже ты росточи, небось, лихо посмешками допросился. Я ж почему говорю? Если пуговки не созла, сердце изболелось, дай, думаю, загляну потолкую». Бабушка пожала плечами. «Толкуй, стало быть». Взяла крохотный гребешок, слаженный светелом из тех же костей, начала охорашивать куклу. Намеренно подсовывала на глаза расщепихи, пусть бы то занялась. Лапы кривы, хвост, не пара-то пушист. Но нет, расщепихи нос глядел мимо. «Я же почему?» — повторила она, спрашиваю. «Малой-то умен ли у вас? На него теперь вся ваша надея? Пасынок?» Он ведь что? Пасынками проворчала корениха, Заборы подпирают. Светил мне внук, Невестушки, сын. Расщепиха улыбнулась. Мудрая, видевшая жизнь женщина, Пришедшая наставить на ум двух молодых дур. А те уши пальцами затыкают. Сын-то сын, сказала она. Все едино, как ни зови его. Мое дело сторона. И то, всякий день от него слышу, Уйду, да уйду прочь. Вырастили горехвата. «Неправда твоя тетенька-шамшица!» — отважилась вступиться Равдуша. «Сынок добрый у меня. Мы за ним...» Взгляд матери быстро обижал из бяные углы, не ведая, на чем первым остановиться. «Дров полная стена, печь огойно, полы в узорной бересте ступать жаль. Все светел, все руки его». «Вот», — Равдуша указала на полицию, — «сама, глянь, тетушка, зря ли лавки просиживает». Возле божницы негасимо светилась голубая андарская чаша. Дальше стояла тонкая покупная посуда от плата сыну за лыжи. красовались светиловые корзинки из соснового корня. Такими кошницами, да во многом числе, не каждая изба похвалится. Чтобы с сосновым корнем поладить потребный и верный глаз, и упорная воля, и железные пальцы, многим хочется, да не всякому можется. «А я о чем? оживилась расщепиха. «На то щука в море, чтобы карась не дремал. Я хожу, вот поругиваю. Ты за сына берёшься. И вон он у тебя, рукодельник какой. И одет опрятно всегда, не то что старший в отца весь. Только меня горькую за правду люди не жалуют». «Что ты, тетенька? испугалась Равдуша. На смешливого взгляда коренихи не заметила ни та, ни другая. «Я же что?» — продолжала расщепиха. «Мое дело сторона. Мне-то, серые вдовицы, таких никто не сплетет. Хоть за вас порадоваться удачных». Равдуша дотянулась, сняла с полицы самую большую узористую корзину, из-под крышки пахло вяленой рыбой. Равдуша схватила другую, быстро выложила мешочки с корой, хранимые для крашения и лекарского припаса, обмахнула от незримых пылинок, С поклоном подала расщепихи «Прими, тетушка, на доброе здоровье тебе». Расщепиха цепку ухватила подарок, покрутила, колупнула ноготком. В кои веки не нашла, к чему бы придраться. «Не всякое за доброе наставление так-то одарит», дарит особенно скрипуче выдавила она. «Ладно, пойду уже я, шабровки любимые. Рада бы за разговорами еще посидеть, да некогда мне». «Одолели заботушки!» Равдуша, блюдя вежество, побежала проводить. Корениха обратила внимание, там, где сидела расщепиха на полу, на чистой бересте, знать было следы. Вот так, вроде и обмела поршеньки у порога, а след покинула все равно. Бабушка нахмурилась. «Эх ты, на сыне! Нету на тебя жога, нету подросшего насмешника сквары!» А пока войдет в лета жогушка, начнет ощеулить, в конец состарится расщепиха. Уже ее и не тронь. Бабушка сняла с лавки пестрый палавочник, свернула. После надо будет вынести за порог, а лучше на мороз, выколотить хорошенько. В каждой тверженской избе бытовала по особому расщепихиному палавочнику, который только ей стелили. Крениха нагнулась к полу, содрала листы со следами, бросила к печке. Придет светилка, перестелит. Вернулась равдуша. Пошла была к хлопоту, бросила, заметалась в избе, как печуга в клетке. Прянула снова к двери, спохватилась, принялась торопливо одеваться, как в лес. Стеганка, кожух, меховые штаны. Видела бы те штаны расщепиха. Впрочем, сама на сыне далеко из зеленца не ходила. Корениха поняла намерение невестки едва не раньше ее самой. А не благословлю, ворчливо спросила она. Сын, во главе стала садиться, а ты, Дуреха, все не веришь ему? Равдуша заплакала. Сделала движение в ноги упасть. Матушка, свекровушка, ай ну тебя! Недовольно отмахнулась Корениха. Беги уже. Светила будет обида, но он крепок выстоит. Равдуша! Рав душа не такова. Ее бы пожалеть, поберечь.